Эпилог Сен-Хумбер скоропостижно скончался в тюрьме. Официальная версия самоубийства, но Эльвира была уверена, что дело нечисто, впрочем, Рейн тоже так считал. Задержать в тот день удалось далеко не всех заговорщиков, желавших видеть перекресток свободным от эльфийской крови. Так что стражи бдели, отслеживая все подозрительные движения в высших домах. И то, что попытку ликвидировать императора рано или поздно повторят, было ясно. Но будет это не скоро. Второй раз соорудить столь масштабный артефакт во дворце не удастся. Защиту от менталистов теперь проверяла и организовывала личная императрица. Свадьба прошла скромно и срочно, пока животик не начал выпирать. Эльвира краснела и смущалась, выходя к жениху в цепях по древнему обычаю. Горячий взгляд Рейна дал ей понять, что намек он оценил. Наследник родился точно в срок. Как и думала Эльвира, это оказался мальчик. К счастью, магические силы и физическая форма его совершенно не пострадали. Похоже, что наоборот, приумножились, особенно дар. Первые признаки того, что у перекрестка появился еще один хранитель, Рейн заметил, когда сыну исполнилось 5 лет. Потоки энергии стали стабильнее, погода предсказуемее, а порталы в соседние миры теперь куда легче открывались. По жесткому настоянию Эльвира закон о попаданках из тех номеров был отменен. Вместо этого всех попаданцев теперь поселяли в отдельный, отгороженный от остального мира поселок, где их обучали азам самоконтроля, истории, языку, если требовалось, и только потом выпускали в мир. Таким образом, злоупотреблений со стороны великих домов больше не будет. Магам нововведения не понравились. Они привыкли к дармовой рабочей силе в виде попаданцев, но им пришлось смириться. Приказ императора.